Глава одиннадцатая. Домой я вернулась не поздно, как могла бы, если бы Лади не вздумалась уйти со дня рождения. Сестры уже спали, а родители сидели в гостиной. Услышав, что я вошла, мама сразу попросила зайти к ним. Как вы поздравили, Паура? спросила она, но я услышала в ее голосе невежливый интерес о начало серьезного разговора. Я сразу вспомнила о разочаровании дня. Наверное, и она как-то узнала о моих результатах теста. Но я не подала виду, что почувствовала это. И с довольной улыбкой присела на подлокотник кресла, в котором сидел папа. Ему очень понравился наш подарок. Его мама сказала, что они давно хотели сами ему подарить муравейник. Но все выбирали разновидности муравьев. А тут мы... Мама смотрела на меня серьезными глазами, а я продолжала делать вид, что ничего не замечаю. Но под ложечкой появилась какая-то холодная пустота. Папа же, как всегда, был спокоен. Это обнадеживало. Дарья. Остановила мое радостное повествование мама и тяжело вздохнула. Сегодня заходила Светлана и просила разрешить тебе полететь с ними на китару. Я мельком посмотрела на папу. Он продолжал оставаться спокойным и поглядывал то на маму, то на головизор. И с досадным разочарованием опустила глаза. «Меня никуда не отпустят». «Как ты сдала предварительный тест по кодексу? Ты мне даже не написала!» Спросила мама не строго, но с укором. Папа поднял на меня глаза. Я жалобно посмотрела на него, но лгать не стала. Минус семь. А потом что-то взбунтовалось внутри, и я едва не плача быстро проговорила. Но не минус десять же! Ма, я отличница по всем другим предметам. Макура и Бонсуф внес меня в список стажеров на КНИЗ. Это всего лишь один предмет, который я сдам сразу после каникул. Почему я не могу полететь с Хворостовыми? Это несправедливо. Дарья!" Строго прервала мама. «Это не какой-нибудь тебе математический анализ. Это кодекс хамони, основа устройств местного общества. Тебе должно знать его наизусть. Ты не можешь подвергать всех нас!» «Алана!» Тихо произнес папа. Мама его услышала и остановилась, а я поднялась и напряженно обняла себя за плечи. «Ма, я понимаю свою ответственность», сказала я. И я учу его все время. Даже на озере мы все его учили. Паулом не помогал, Ладом не помогает. И на китаре я окажусь в условиях, когда смогу попрактиковаться в этом. Разве вы когда-нибудь получали хоть одно замечание по моему поведению? Это резонное замечание. Одобряюще заметил папа. Так случилось, что немного растерялась на тесте. Но все будет хорошо. Это всего лишь минус семь. «Допустимое количество пропусков. У меня будет еще несколько дней перед полетом на китару и после него. А учить мне нужно только кодекс. Так с кем я лучше это сделаю? Одна или Сладой, которая знает его вдоль и поперек?» Я говорила с такой убежденностью в своей правоте, так горячо и отчаянно, что и высший совет могла бы убедить. Но избавить маму от непонятных мне тревог казалось невозможно. «Я клянусь, ма!» Вытянув руки перед собой в умоляющем жесте, сказала я. «Я сдам кодекс хамони! За двенадцать лет учебы и в школе, и в колледже я в первый раз получила минус семь баллов!» Мама долго молчала и рассматривала то мое лицо, то папино. Затем, опустив глаза, сглотнула и более ровным голосом продолжила. «Я верю тебе, солнышко. Ты действительно никогда не получала таких минусов». «Но с полетом на китару...» «Ма!» — вскрикнула я и округлила глаза, а потом повернулась к папе. «Па, ну скажи ей!» «Ты уверена, что хочешь этого?» — спокойно спросил папа. От напряжения в горле я только горячо закивала, но слезы сдержала. «Что там есть, чего нету на тоуле?» — пожала плечами мама. «Ма, я об этом мечтала!» Выдохнула я, но, заметив ее подрагивающие от беспокойства брови, расстроенно уронила плечи. Мама опустила глаза и некоторое время перебирала в руках салфетку, а потом стала усердно натирать ею поверхность и без того сверкающих подлокотников. «То есть это окончательное нет?» — осторожно спросила я. «Ты знаешь, я доверяю Ладе и Борису со Светланой, но...» «Что?» Мама перестала натирать подлокотники и напряженно посмотрела на меня. «Дарья, это же полет на другую планету, в космос!» «Я знаю!» Недоуменно пожала плечами я. Мама непримиримо потрясла головой. «Ты не понимаешь, это может быть опасно!» «Алана...» Тихо перебил ее папа. Я оглянулась на него с такой надеждой, что почти не дышала. «Это не земные технологии. Хамони только так и передвигаются». Я не понимала, о чем он говорит. Причем тут земные и наши технологии?» Наверное, заметив недоумение, папа поднялся и обнял меня за талию. Дарья, солнышко наше, мы, конечно же, будем волноваться». Но беспокоиться, что челноки хамони не доставят тебя до китары, все равно, что бояться выйти на улицу. Сезонный дождь может грянуть, а может и нет. Ты можешь упасть или поломать ногу, а можешь и нет». Я продолжала не понимать, о чем он говорит, и перевела взгляд на маму. Похоже, сейчас он говорит для нее, потому что она перестала хмуриться и смиренно опустила глаза однако все еще нервно перебирала салфетку пальцами. «Алана?» — окликнул папа. «Хорошо, но ты будешь писать мне каждые полчаса в полете!» — предупредила мама. «Каждую минуту!» — счастливо улыбаясь, закивала я. Я готова была висеть на линии весь путь до китары, лишь бы мама отпустила меня со спокойным сердцем. «Ох!» — вздохнула мама и всплеснула руками. «За всех вас не переволноваться! Я понимаю, что веду себя как ненормальная, но я вас так люблю и ничего не могу с собой поделать!» Я подбежала к маме и обняла ее. Горячие капли потекли по моей шее. Мама расчувствовалась. Конечно, она прекрасно знала, что я все сдам и окончу колледж с отличием. Но, как говорил папа, «Материнское беспокойство всегда бежит вперед аэромобиле».